Глава двадцать седьмая Эленор показалось, что она не спала вовсе, едва коснулась головой подушки и закрыла глаза, как кто-то постучал в дверь. Громко, требовательно. Как она добралась до двери, сама толком не поняла. Кажется, проснулась, только когда увидела не на шутку встревоженного Тейта. Инесса, госпожа Першельд, похищенные артефакты, о чём он вообще? Пришлось срочно умываться ледяной водой, чтобы окончательно отогнать от себя сон. Поторапливающий Грегори при этом совершенно не помогал, а только нервировал. Сейчас он сидел на краю её кровати и с нетерпением ждал, когда она, наконец, перепроверит свои запасы. В какой-то момент Эль почувствовала такое лютое раздражение, что с трудом удержалась, чтобы не сорвать злость на Тейте. Спокойно. Вдох-выдох. Он пришёл, чтобы помочь, потому что волнуется. И вообще, это же грек И все же бессонная ночь не способствовала хорошему настроению. Тейджи выглядел вполне бодро, чем снова вызывал раздражение. Интересно, у белых магов, даже бывших, это в крови? Просыпаться ни свет ни заря и не давать выспаться другим? В итоге, пребывая в растрепанных чувствах, Эленор не сразу вспомнила, куда засунула шкатулку с запасными кольцами-накопителями. Наконец, сообразила и направилась к столу, рывком дернула на себя нижний ящик. Отец велел взять с собой не меньше десятка колец и строго-настрого запретил пользоваться теми, которые выдают в гильдии. Те же артефакты, которые он вручил дочери, были сделаны по специальному заказу лучшими мастерами Рионерии, имели повышенную прочность и были рассчитаны на уровень дара носителя не ниже восьмого. Пользовалась Эленор всё это время лишь тремя. Носить с собой больше было бы неудобно. Не звенеть же при каждом шаге как ключник. Трёх, всегда обретающихся в кармане брюк, ей вполне хватало. Надеть при необходимости и потом зарядить, проще простого. Только один раз она использовала больше трёх обычных колец. В ту роковую ночь восстания нежити на погосте, чтобы восполнить резерв. Но и то потом полностью зарядила и убрала обратно в шкатулку. Знал ли об этих кольцах кто-то ещё? Нет. И узнать мог лишь тот, кто обыскивал бы комнату. Так неужели грек считает, что Инни... Кольца в кармане брюк Эленор проверила в первую очередь. На месте. Теперь же на дне шкатулки лежали всего шесть колец. Эль моргнула, не веря своим глазам, и ещё раз пересчитала артефакты. Нет, это не помутнение рассудка и не проблемы со зрением с просони. Колец было шесть. Три в кармане и шесть в шкатулке. Итого девять. Одно кольцо бесследно исчезло. «Ну что там?» — окликнул её Тейт, заметив, что она слишком долго медитирует над кольцами. «Шесть», — выдохнула она оперлась ладонями на столешницу, широко расставив руки по обе стороны от шкатулки и опустила голову. «Шесть», — повторила твёрже. Эль давно не питала иллюзий по поводу Инессы, но взлом, обыск, воровство — это уже просто не укладывалось в голове. грек хмыкнул. «А должно быть...» И она едва не зарычала. «Он что, издевается?» «А должно быть семь!» Эленор стремительно обернулась. А так как стол находился слишком близко к кровати, на которой сидел Тейт, Ему пришлось задирать голову, чтобы иметь возможность видеть её лицо. Правда, вряд ли оно сейчас выглядело так, что на него хотелось смотреть. Эль подозревала, что её всю в этот момент перекосило от злости и возмущения. «Значит, я был прав», — мрачно подтвердил Грегори. В отличие от неё, он явно не удивился. «М-м-м», простонала Эленор, на мгновение прижав ладонь к колбу. ну почему всё так сложно? Какого чёрта в людях вечно это двойное дно, и нужно постоянно ждать удара в спину?» Оторвавшись от стола, она прошла на середину комнаты и заходила по пустому пространству взад-вперёд. Из-за недостатка места прямо перед носом Тейта. «Почему вообще першильд? Причём тут она?» «Ещё шаг и ещё». Если и было в подобных новостях что-то хорошее, так это то, что после того, как Эль пересчитала кольца и убедилась в отсутствии одного из них, сон как рукой сняла. Проснулась жажда деятельности и желание... Нет, пока еще не убивать, но стукнуть одну милую соседку все непременно. Исключительно по-дружески. Они ведь подруги, не так ли? Грегори поморщился, наблюдая за этим мельтешением. Может, присядешь? Нет. Ладно, как хочешь. Хочу. Не психуй. Буду. Она и правда распсиховалась, по-другому и не скажешь. И разбежалась, да. Комната перед глазами уже слилась в сплошное пятно. Но Эль казалось, что если она сейчас остановится, то непременно разрыдается. Потому что обидно вдруг стало до слёз. После всего случившегося она уже не ждала от Инессы чего-то хорошего. Более того, вчера она сама допускала, что светлая может быть как-то связано с маньяком и убийствами. Но взлом и обыск комнаты... элинор на мгновение представила, как соседка рылась в её вещах, перекладывала их и рассматривала, и захотелось что-нибудь разбить или... Она не успела определиться. Её вдруг дёрнули на себя. Эль взвизгнула от неожиданности, упав спиной на кровать. «Да что ты...» попыталась возмутиться. Но Тейт уже нагло навалился сверху, умудрившись зафиксировать её руки над головой. «Останавливаю скачки!» съязвил он и, не думая убирать пальцы с её запястьей. элинор закатила глаза. «Опять у него эти лошади. Спасибо, хоть на сей раз не сардины». Вырваться она, конечно, могла бы, но брыкаться как-то сразу расхотелось. А вот разреветься ещё сильнее. Кажется, Грег понял это по её лицу, потому что склонился над ней и... «Нет, не поцеловал, как Эль сперва предположила, а смешно потёрся носом о её переносицу. Она не выдержала, прыснула. «Вот другое дело», — довольно заключил Грегори, почувствовав, как тело под ним расслабляется. элинор закрыла глаза и медленно выдохнула, окончательно успокаиваясь. «Может, теперь отпустишь меня?» — спросила, вновь подняв веки и посмотрев прямо в склонившееся над ней лицо. Тейт сделал вид, что задумался. «Не-а», заявил затем. «Мне так нравится». Да и ей, в общем-то, тоже. Она только чуть повернулась, тиснутое его рукой запястье, чтобы было удобнее, и так и осталось лежать. «За что она так со мной?» спросила прямо. «Хочет подставить?» Теперь Грегори задумался уже непритворно. «Сомневаюсь. Скорее проверяет теорию Ферда. По его просьбе, разумеется». Эль снова напряглась, нахмурилась. «Что ещё за теория Ферда?» Тейт посмотрел на неё говорящим взглядом. «Мол, ты серьёзно не понимаешь?» И Эленор, не веря, шире распахнула глаза. «Он считает, что это я убиваю людей?» Грегори скривился, явно показывая своё мнение по отношению к этой версии начальника. «Вроде того», — ответил коротко. Эль задохнулась от возмущения. «А то, что я приехала уже после того, как нашли несколько тел, его не смущает?» Тейт дёрнул уголком губ. «Вопрос про логику не ко мне». Эленор мученически застонала и пошевелила рукой. Грегори тут же разжал хватку и скатился с неё, а она устало провела ладонью по лицу. «Думаешь, хочет поставить следилку?» — повернула голову к улёгшемуся теперь рядом Тейту. Он пожал плечом. «Надеюсь, что не подложить кольцо к новому трупу». «Смешно», — огрызнулась Эль. «Не очень». «Совсем не смешно, в этом она была согласна». Эленор перекатилась на бок к нему лицом и, приподнявшись, подставила согнутую в локте руку под голову. «Но ведь для этого нужен артефактор высочайшего класса, а насколько я знаю, в примской гильдии такого нет». Грегори бросил на неё взгляд и тут же скопировал её позу. Теперь расстояние между их лицами осталось не больше ладони. «В гильдии нет, а в приме есть». Эль заинтересованно приподняла брови, и он продолжил. «Старику Гутье уже лет восемьдесят, если не девяносто. Он давно отошёл от дел, но с гильдией иногда сотрудничает». «Дед вредный и жутко консервативный. Прогрессивную молодёжь на дух не переносит. Причём Вейда тоже». «Что-то не очень Вейд похож на прогрессивную молодёжь», пробормотала Эллинор. Грек усмехнулся. «Поверь, в сравнении с Гутье, зануда Вейд тот ещё прогрессор». Эль криво улыбнулась. «А Першельд тогда тут при Снова посерьёзнела. «А Першельд — единственная, с кем контактирует этот старый пень. Так что, если Гильдии что-то надо, Вейд засылает к нему именно её». Эленор прикусила губу. Картинка складывалась, и не сказать, что ей нравилось то, что на ней появлялось. «Думаешь, не могла попросить Першельд навестить этого гутье в обход Вейда? Аргументируя чем? Помощью следствию?» «Именно так я и думаю», — серьезно кивнул Тейт. «И это, черт возьми, плохо. Очень плохо. Если бы Ферд обратился со своими подозрениями к главе гильдии, тот бы непременно послал его куда подальше. Не ради нее самой, разумеется, а из-за ее отца». Но кто сказал, что уже не послал? А если так, то логично, почему сыскарь прибег к помощи Инессы? Плевать, что подобные действия незаконны. Если бы его подозрения подтвердились, никто бы ему похищение какого-то там кольца точно не припомнил. Победителей не судят, не так ли? Вот только пока Ферд увлёкся версией с виновностью Эль, маньяк преспокойно продолжает своё тёмное дело. Идиот несчастный. А Инесса? Она ведь отлично знает, чья Эль дочь и под кого пытается копать. Так хочет сделать подруге гадость, что плевать хотела на то, что может этим самым подставить своего нового благоверного? Ведь Ферду она явно не рассказала о том, что элинор викандер. Иначе тот бы тоже включил голову и не стал подозревать Эль в убийствах. Получается, Инни наверняка знает, что элинор тут ни при чём, но с радостью кинулась выполнять просьбу сыскоря, лишь бы нагадить. Бред какой-то. Что творится в этой безумной блондинистой головке под соломенной шляпкой? элинор встретилась с Грегом взглядом. «Что предлагаешь?» Тот пожал плечом. «Нанести превентивный удар». Она нахмурилась и загнула бровь, и он пояснил. «Написать заявление о пропаже артефакта». Что, по сути, означало устроить скандал. А Эленор не хотела ни с кем скандалить, потому что это привлечёт внимание отца, и тогда ей уже не отвертеться от досрочного возвращения домой. А времени и так осталось немного. Она с сожалением посмотрела на лежащего напротив неё мужчину. «Что?» — не понял он. «Не хочешь ссориться с Фердом?» «Не хочет уезжать». Эль покачала головой и села. Как бы то ни было, грек прав. Если ей хотели поставить следилку или ухо, это одно. Но если её решат подставить, использовав кольцо, это уже совершенно другое. Похоже, от Инессы можно ждать и не такого. Она потянулась к оставленной на стуле рубашке. «Пойдёшь со мной в сыск?» обернулась через плечо. Тейт серьёзно кивнул. «Ещё как пойду!» Эль улыбнулась.